Один парень всегда реагировал на любое предложение словом «нет», и только потом, разобравшись, смог с трудом принять вполне разумное предложение. Выяснилось, что мать безумно хотела этого ребенка и также безумно его любила. Он уже в утробе был изнасилован этой любовью, и в его психику изначально была введена такая реакция неприятия, он был присыщен вниманием и заботой к себе. Часто можно встретить материнскую любовь от ума. Мать начинает воспитывать ребенка по науке. Он становится экспериментальным полигоном ее педагогических способностей. И забывают матери, что ребенок им дан главным образом для того, чтобы они воспитывали себя. Дети – наши маленькие учителя, причем зачастую более мудрые. Они даны для того, чтобы родители жили более счастливо. Вот чему надо учиться у детей, тогда и они возьмут у родителей то, что нужно, и будут счастливы. Очень часто родители пытаются через детей реализовать свои несбывшиеся мечты. Как правило, из этого ничего хорошего не получается. Ко мне пришла женщина с ребенком. У девочки прогрессировала болезнь, и никакое лечение не давало положительного результата. А причина была проста. Мать очень любила рукоделие и всю жизнь хотела этим заниматься, но ей пришлось заниматься другой работой. И когда подросла дочь, мать стала водить ее в школу народного творчества. «Скажите, это же прекрасно, творчество?» да Но этот вид творчества нужен был матери, а не девочке. А девочка хотела петь. Было совершено насилие над душой ребенка. Другой пример. Матери очень нравилось фигурное катание, и она свою дочь в раннем возрасте отдала в секцию фигурного катания. Маленькую девочку из детсада довезли в центр города во дворец спорта. Главным было желание матери, а не девочки. Много было знаков, что ей это не нужно, но мама настойчиво водила девочку на тренировки. И вот как-то мама оказалась на льду, И упала. Несмотря на то, что была в шубе и шапке, она упала так, что получила сотрясение мозга. И тут до нее дошло. А дочь-то за одну тренировку падает несколько десятков раз, вся в синяках, и у нее хватило мудрости больше не давить на дочь. Очень часто мать акцентирует внимание на ребенке, чтобы избавиться от бессмысленности своей жизни». Она строит отношения с ним по принципу «хозяин-раб» или как с любовником, готовый исполнять все его желания и прихоти. В обоих случаях она не дает ему проявлять самостоятельность, подавляет инициативу и формирует в нем безответственность и беспомощность. Поскольку она все старается сделать за ребенка, тот становится зависимым от капризов матери, а мать от капризов ребенка. Он становится капризным, придатком матери, и она бывает довольна таким положением. В таком союзе отец становится лишним в семье начинает бороться с ребенком за утерянное влияние или пить, либо уходит из семьи. Психологически все уже подготовлено самой матерью с момента появления ребенка, а сам уход есть следствие. Женщины зачастую не осознают истинной причины происшедшего и обрушивают свой гнев на неверного, на разлучницу, усугубляя ситуацию, еще более объединяясь с ребенком и теряя свою женственность. Из-за нарушения системы ценностей в семье мужчина оказывается в более сложном положении и в обществе. Это может сказаться на его карьере и приводит к еще большим сложностям в отношении с женой. Задвинутый с первой позиции в семье мужчина с трудом реализуется и в обществе. Он уже не может летать и раскрыть свои таланты, а будет ползать по земле и пахать. Ему все труднее материально обеспечивать семью, и женщина может взять на себя роль ведущей в этой сфере и еще более вытеснить мужа из пространства семьи. Особенно часто это происходит, когда у женщины присутствуют волевые черты. В детях унижение отца также проявится. В них мужские энергии будут унижены и притянут соответствующие события. Около девушки появятся мужчины, которые будут ее всячески унижать, а у парня, скорее всего, будет жена, которая поставит его под каблук. Ничего не берется из ничего, и проблемы детей вырастают из проблем родителей. Поэтому мудрые родители, желая помочь своим детям, занимаются собой, своими отношениями.